По главной улице тоже неплохо прошвырнуться туда-сюда, как вы говорите. Когда вы были помоложе, вы ведь, наверное, тоже заходили в кафе. А что я хуже вас, конечно, заходил. Вот, видите? Нет, ничего не вижу. Это не может быть самоцелью. Для меня это тоже не самоцель. Я штокарь, пятый разряд имею. И вот, первый по легкой атлетике. Думаете, это просто далось? Я не думаю. Значит, наши переговоры... Протекает в тёплой дружественной обстановке. Вам не кажется, что со старшими не положено говорить так развязно, как, впрочем, и со всеми остальными? Извините. Точнее, виноват. Так ведь по уставу? Так точно, товарищ капитан. А сейчас я вам скажу такое, что исключит тёплую дружественную обстановку. Никуда я вас не отпущу, уверен. Я не буду читать вам морали, напоминать о долге. Все это вы сами прекрасно знаете. Вы мне нужны здесь, Аверин. И мне, и всем нам. Мы должны вытащить заставу. И не в хорошей, а в отличной. Я говорю с вами сейчас, как с младшим товарищем. Вы должны помочь. Я хочу взвалить на вас всю физподготовку. А в свободное время мы можем с вами поговорить о живописи. Ну как? Вы предложили мне разговор на чистоту? Так вот, если на чистоту, прошу передать мою докладную по команде. Я не хочу служить на заставе, товарищ капитан. Просто вы намучитесь со мной. Это я вам обещаю твердо. Возьмите назад докладную, я верю. Будет здесь начальство, передадите лично. И можете жаловаться на меня сколько угодно. Стойте! Разве вас не учили, как надо выходить? Разрешите идти? Идите. Есть. Желудочный капитан, разрешите обратиться. Слушаю вас, Ефрейтор Иманов. Кстати, Андрей, почему у тебя русское имя? Назвали в честь русского человека, который пришел в степи и принес новую жизнь. Ата был тогда еще мальчишкой, а вот запомнил того человека и дал мне русское имя. Товарищ капитан, можно Ата приедет? Он очень хочет приехать. А вы не знаете, кто мой Ата? Нет. Герой социалистического пруда. У него шесть орденов и еще две медали с выставки достижений. Он депутат Верховного Совета. Вот кто мой ата. Я ведь и сам из Казахстана. Бельдым, Как кто, говоришь, твой отец? Скотовод? Да, да. Это почетно. А знаете, какое у него стадо? Когда идет стадо моего ата, кажется, что облака опустились на землю. Самое большое стадо в Казахстане. Пусть приедет желдосы, капитан. Жаксы, Андрей, я подумаю. Эх. Вот у тебя две посредственные оценки. Как же так? Что скажет Ата? Эх. Значит так, у нас с вами уговор. Эх. Вы на весенней проверке получаете четверки, Эх. а мы приглашаем Ата. Жаксы. Эх, джексы, джексы. Кстати, у вас есть сегодня возможность отличиться на стрельбах, так что старайтесь. Идите и позовите ко мне Гусева. Есть, товарищ капитан. Нравится мне этот паренек. И ведь верю ему. Верю на сто процентов, что сдержит он слово. Хотя знаю, что будет ему трудно. Товарищ капитан, по вашему приказанию, рядовой Гусев прибыл. Вот что Гусев. О нашем разговоре не должна знать ни одна живая душа. Договорились? Так точно, товарищ капитан. У меня к вам очень важное дело. А точнее, боевое задание. Через два дня вы как бы поедете в город за продуктами. Отъедете километра три, вас довезут до развилки. Потом пойдете обратно. Как вы знаете участок. Хорошо. Сколько километров тут прошагал на своих двоих? Так вот. Вы должны будете подойти к системе сигнализации вплотную. Потом повернуть и окольными путями вернуться на заставу. Понял вас. Подойдите к карте и покажите мне ваш маршрут. Значит, вот здесь. Выйду к валунам, там следа не будет. Угу. Ну, пока собака, пока что. А потом, значит, обратно. Болотце здесь. Пройду болотцем. Молодчина. Все правильно. Можете идти, товарищ Гусяш. Слушаюсь. Евстратий Палеектович, я еду в Новую Каменку. Заедем на стрельбище, посмотрим, как идут дела у Чернецкого. Слушаюсь, товарищ капитан. капитан, личный состав на очередных учебных стрельбах. На огневом рубеже рядовый Аверин, Надеян, Костюков. Но как стреляли товарищ лейтенанты? Нужно среднего. Только Риманов и Баладис получили отличные оценки. Да. Аверин тот вообще стреляет в белый свет, как в копеечку. Хм. Думаю, нарочно. Ведь в учебном пункте он по огневой имел только отличные оценки.